И по двое бегущих волков начался всеобщий танец. Бесконечный хоровод, пронзительный, смертельный, инфернальный. Жак Простака безумел. Танец этот назвали танцем мертвых пляской смерти. И до сей поры он жив, этот пресловутый танец, на кладбищенских и церковных стенах. В Дрездене, в Сент-Марии, в Юбек, в Новом соборе Страсбурга, в Базилии, в Люцерне, в Шездьо. Повсюду его называют танцем мертвых или плясками смерти. Король Людовик XI. Жак Простак Устау. Устал от чумы, устал от голода, устал от танцев. Но более всего устал от англичан. По зиму прилег он отдохнуть и заодно поглядеть на грядущее и весьма важное событие. Событие это будет связано с девушкой из народа. Такой же простой пастушкой, как с жены Она звалась Жанной. Как Христос, который должен был спасти мир, бедное дитя, которое должно было спасти Францию, родилось в Яслях. Вам, разумеется, известна эта история женщины, отыскавшей своего бездоленного короля и взявшей его за руку, чтобы привести в Реймс. Затем он заставит ее обнажить меч, вложенный в ножны, и она умрет на костре. Смерть ее принесет англичанам несчастье, и 80 лет спустя от всей завоеванной ими франции без трех провинций им останется лишь Кале. Король же их Генрик VI, коронованный английским кардиналом в соборе Парижской Богоматери, умрет безумцем, как его дед Карл VI, чей трон он занял. Народ был так счастлив видеть, как постепенно ретируются англичане, что позволял королю Карлу VII делать все, что ему вздумается. Король Карл VII этим воспользовался. Вспомним, что генеральные штаты считали, что он плохо распоряжается выделенными ему средствами, и желали, чтобы средства поступали к нему через сборщиков, которых назначат они сами. Так сей вот, способ сбора не устраивал Карла VII, и он нашел возможность его изменить. Сборщики назывались выборными. Карл VII решил, что отныне выборных будет назначать он сам. С того момента, как платить им начал король, они, естественно, стали людьми короля. Кроме того, необходимо было осуществить весьма важную реформу, одну из реформ Карла Пятого, которую удалось довести до конца лишь его внуку и которая должна была избавить французских королей от той опеки феодалов, под которой они пребывали до сего времени. Речь идет о создании постоянной армии. Стоит обратиться к сборнику «Петербург». Ордонансов Карла VII ради того, чтобы увидеть, как ловко взялся он за выполнение всей деликатной задачи. Нигде не уточняется, что армия организации, коей он занимается, будет постоянно действующей. Дело затевается в 1444 году, а налог увеличен уже в 1439. Вот как это делалось – Король обратился к наиболее преданным ему сеньорам. Сеньоры нашли 15 капитанов, за которых они полностью отвечали. 15 капитанов были поставлены во главе 15 рот. Эти роты, 100 копий каждая, то есть состоящие из 600 солдат, рассылались по всей Франции. В результате их приходилось делить так дробно, что гарнизоны некоторых даже самых крупных городов страны насчитывали не более 25-30 копий. Кстати, и содержался гарнизон «Защен города».